Глава 5. Маркус В. Эйрас. Вызов от Рафаэля, ректора Ариадской Звёздной Академии, где я время от времени проводил практические занятия для менталистов, пришёл, когда я как раз закончил тренировку. Открыл голограмму, отвечая: "Здравствуйте, Маркус". "И тебе доброго дня, Рафаэль. Нужно провести какое-то внеплановое занятие?" уточнил я, прикидывая, как с наличием свободного времени на этой неделе. Нет, у меня не стандартная ситуация с одной студенткой. Полагаю, ты можешь помочь. Слушаю, коротко отозвался я. Рафаэль, с которым мы были в дружеских отношениях и не раз пересекались по работе, тут же перешёл к делу. Её зовут Тагета Линц. Линц? Так полагаю, она дочь Маркуса Линца, владельца сети ариадских банков, поинтересовался я. Да, и как ты знаешь, Маркус весьма властный и бескомпромиссный человек. Девчонка собрала вещи и вышла из дома. Я приподнял брови, всё ещё не понимая, чем здесь могу помочь я. Таигета переживает, и замечу на мой взгляд, не без основательно, что отец может использовать свои связи и не дать ей возможности нормально доучиться. У неё диплом через полгода, а сейчас предстоит практика. Кто по специальности, спросил я. Пилот, в пятёрке лучших на курсе, отлично по всем дисциплинам. Нет никаких нарушений, две тысячи часов полёта. Талант к управлению кораблями или желание учиться? Больше второе. Рафаэль перевёл взгляд в сторону. Похоже, студентка всё ещё находилась в его кабинете, и, судя по тому, что пришла за советом к ректору Академии, выбор у неё просто не оставалось. «Маркус, я не прошу взять её на практику. Знаю, что всех, кого нужно, ты отбираешь для своей компании сам». Но, признаюсь, для моей студентки работа в звёздном ветре будет лучшим выходом из возможных. Ты-то от Мариуса никак не зависишь, в отличие от большинства компаний. И тебя, как и меня, он не продавит. А что тогда ты хочешь? Дай девчонке шанс, проведи собеседование. Понравится – возьмёшь на практику. Она спокойно получит свой диплом. Ну, со спокойной ты явно погорячился. Это не про звёздный ветер с его нестандартными заказами и заданиями. Я имел в виду ситуацию с её отцом. Хорошо, кивнул я. Перевёл взгляд на Лиар, загрузил расписание прикидывая по времени. Готов принять твою студентку через полтора часа. Спасибо. Я уже хотел отключиться, как Рафаэль вдруг замялся. Что-то ещё? спросил спокойно. Маркус, Линдс сейчас в моём кабинете и вполне себя комфортно чувствует. То есть, не боится, уточнил я. Да. Совсем? Абсолютно. В тех документах, что мне на неё дали, явно несоответствие. Тестирование раз за разом показывает нулевой уровень способностей, а психологические характеристики говорят обратное. Предполагаю, у неё имеется третий уровень дара, который Таггета скрывает по вполне понятным причинам. Выясню, коротко ответил я. Если она останется проходить практику у Звёздном Ветре, помогу, чем могу. Всё-таки лучше, если девчонка будет под нашим присмотром чем кто-то вроде Мариуса Линца, узнав о Даре, воспользуется ситуацией и втянет ее в нехорошую историю. Рафаэль выдохнул. Он явно считал так же. За все то время, что я его знал, всегда заботился о студентах, насколько было в его силах. «Спасибо, буду должен», — хомыкнул он. «Да брось, мы не раз выручали друг друга». Я вспомнил историю со Снежанной, которую мог разрешить по большей части Рафаэль. Именно он утрясал все вопросы с академией Рейва и отправлял девушку обратно. И всё равно. Спасибо, Маркус. Рафаэль отключился. Я принял душ, переоделся и столкнулся у выхода с тренировочного полигона с Диаром и Шархатом. Не ожидал вас здесь увидеть, заметил поздоровавшись. Ты же сам просил Кас сделать четыре анализа минеральных пород Кайрисы, хмыкнул Термокинетик. И точно, совсем из головы вылетело. Джар удивлённо приподнял брови. Слона впервые услышал от меня нечто подобное. Всё утро с Нараном на пару провели в отделении ментальных нарушений, разгребая особо сложные случаи. "Тот-то, ты выглядишь таким уставшим". Я поморщился. Несмотря на тренировку, виски ещё отдавало болью. Последние несколько дней я практически не отдыхал, решая уйму вопросов. Накопилось что-то. "А с кем ты и Кас оставили Рианта, кстати?" перевёл я тему. За Алекс, ответил Шархат. К тебе заглянуть после тренировки. Смотря, во сколько закончите. Через полтора часа у меня собеседование с одной студенткой, а после ждёт совет с лидерами Ариаты. Понятно, кивнул Диар. Тогда, если не успеем, все оставшиеся вопросы до нашего с Алексом отъезда решим через Лиар. Да, конечно, ответил я. Завтра Алекс и Диар летели на Тирун на Тар. К нам пришёл запрос на проверку ледников Если что, мы остановимся у Гиаты с Артаром. Их координаты для связи я тебе скину. Отлично, тогда до встречи и удачной поездки, Диар. На этом я распрощался с друзьями и направился к себе в кабинет. Тай Линц. До Звёздного Ветра я добралась быстрее, чем планировала. Немного посидела во флайере, успокаивая бешено колотящееся сердце и покалывающие силы ладони. Обычно даже в самых непростых ситуациях Я справлялась с эмоциями, держала дар под контролем. Но в последние дни сделать это было в разы тяжелее. Сказывалось отсутствие тренировок, и если в ближайшее время я не найду возможность заниматься и проходить реальности, сила может вырваться в любой момент. Я сделала глубокий вдох и решительно открыла дверцу флайера, выбираясь наружу. Рассматривая высокое здание, напоминающее хрустальный куб, замерший над одной из граней, немного отвлеклась от своих мыслей. Всё-таки одно дело видеть Звёздный ветер на голограммах и совсем другое оказаться так рядом. Наверное, современно вариата сложно удивить формой здания или сверкающим рядами окон из металла, но компания Нара Маркуса производила впечатление, несмотря на свою кажущуюся простоту. Вокруг раскинулся парк, и от взлётной площадки тянулась прямая дорога к Звёздному ветру, по которой я и направилась. Гравитационных платформ на стоянке флайеров не обнаружилось но я была рада прогуляться. По пути мне встретилось несколько ариатов, спешащих по своим делам. Они оказались одеты либо в деловые офисные костюмы, мода на которые не исчезала ни на одной из планет в течение столетий, либо в космические комбинезоны. На входе я положила ладонь на распознающее устройство, дождалась, когда считается информация с лиара, и вскоре вышла в просторный холл с тремя коридорами и скоростным лифтом. Огляделась, Рассматривая отдающие хрусталем стены, зону отдыха с зелёными растениями и фонтанчиком, где затесались уютные диванчики для посетителей. Всё роскошно, но вовсе не кричаще. Я поднялась на нужный этаж, вошла в приёмную Нара Маркуса. "Добрый день", поздоровалась со светловолосой девушкой, сидящей за столом и щёлкающей по голограммам. "Здравствуйте", ответила она, сверкая яркими карими глазами. "Вы, наверное, Нара Тагеталин?" Уточнила она, зацепившись взглядом за сумки, с которыми я стояла у входа. Да, я на собеседование к Нару Маркусу. Нар Рафаэль сказал, что меня будут ждать. Девушка приветливо кивнула, но и не подумала представиться, что немного озадачила. По располагайтесь пока. Я сейчас уточню у Маркуса, готов ли он вас принять. Сумки можете оставить в любом комфортном для вас месте в приёмной. Спасибо. Я аккуратно оставила свои вещи возле диванчика, присела. Конечно, не очень удобно носить их всё время с собой. Ну, и оставлять флайер в режиме ожидания непозволительная роскошь. Девушка тем временем исчезла в кабинете своего начальства, но через пару минут появилась снова. Проходите, Нарата-эгета. Я поднялась и дошла до двери. Может быть, чай или кофе? поинтересовалась она. Спасибо, ничего не нужно, нашлась я. Мне чай, пожалуйста, Ника. Раздался из кабинета мужской голос. "Ника, ну конечно. И как я могла забыть, что эта девушка точно не нуждалась в представлении? Жена Нара Маркуса и его помощница в Звёздном ветре. Эта информация не раз мелькала в межгалактической сети, но я совсем забыла о ней". Дверь с тихим щелчком за мной захлопнулась. Я оказалась в большом кабинете. Возле стены с панорамным окном столы и кресла. Чёрные стеллажи для информационных носителей расположились справа. Небольшая зона отдыха с диванчиками и кадками с цветами, чуть проветре. На противоположной стороне две двери. Одна ведёт в переговорную, а вторая в жилую зону. Раздался голос мужчины, который до этого смотрел в панорамное окно, а теперь повернулся. Это вы сейчас прочитали мои мысли? Не удержалась я, с трудом сдерживаясь, чтобы не проверить щиты и не вызвать лишнего подозрения. Увидел в отражении стекла ваш взгляд. Спокойно ответил мужчина. Я прикусила губу, немного смутилась. Нар Маркус чуть склонил голову, рассматривая меня. У него оказалась струнная фигура, яркие зелёные глаза и немного встрёпанные волосы. Лицо слегка угловатое, вытянутые скулы и высокий лоб. Но не внешность производила впечатление, а та невероятная сила, которая от него веяла. Опасная, мощная. В кабинет проскользнула Нара Ника, поставила чашку чая на стол Маркуса. «Спасибо, мой Свет. В голосе мужчины проскользнули невероятно тёплые нотки, что немного сгладило впечатление от его силы. «У тебя через полчаса совет с лидерами Ариаты», напомнила она, покидая кабинет. Нар Маркус ещё раз окинул меня внимательным взглядом, подошёл к столу. «Присаживайтесь. Рафаэль сказал, у вас отличные баллы по дисциплинам. Нет никаких нарушений и за пять лет две тысячи полётов». «Это действительно так?» «Вам нужны какие-то подтверждающие документы?» – уточнила я, садясь в кресло. «Нет, у меня нет ни единой причины не верить Рафаэлю». Возникла пауза. Маркус притянул к себе кружку с чаем, сделал глоток и снова уставился на меня, рассматривая каким-то странным, пронизывающим взглядом. Я не опустила глаза, гадая, почему он молчит и так смотрит. «Хм. И, похоже, даже не попытался ни разу считать мои мысли. Я бы ощутила прикосновение к щитам. Итак, меня интересует ответ на один единственный вопрос. Почему среди трёхсот опытных пилотов, приславших своё резюме на открытую вакансию, я должен взять именно вас, Нарата и Гетто? Что ему на это ответить? Я буквально кожей чувствовала, что от этого сейчас зависит моя жизнь. Я сделала вдох. Выбора у меня уже не остаётся. Придётся рискнуть, довериться этому незнакомому Ариату, о котором ходит столько слухов, и открыть свою самую главную тайну. «Вы – моя последняя надежда», – ответила я. «Про вашу непростую ситуацию с семьёй я знаю от ректора Рафаэля. И поверьте, вас весьма понимаю. И сам когда-то, разойдясь во взглядах с отцом, ушёл из дома. Да, это нелегко, но ничего смертельного здесь нет. И, по сути, думаю, если постараетесь, найдёте другую компанию для прохождения практики, которая не зависит от Мариуса, с вашими-то знаниями и часами полётов. Мне не подойдёт другая, только звёздный ветер, Нармаркус сощурился, поставил локти на стол, подпер руками голову, ожидая моего пояснения. Я на миг прикрыла глаза, отпуская силу. По телу тут же прошлась энергетическая волна. Уже не пощекотала пальцы, а обожгла их, и в руках вспыхнула шаровая молния. Она сорвалась с места, рванула в сторону. Я охнула, подскочила, пытаясь остановить заряд, но он ударил в стену, осыпав стеллажи с носителями, и за считанные секунды спалил все катки с цветами, превратив в пепел. Я сосредоточилась на щуповой нужной энергетической нити, но из-за волнения удержать пучок снова не смогла, и электрический снаряд полетел прямо в Нара Маркуса. Он увернулся, и шировая молния ударила в противоположную стену, отскочатила и Нара Маркус прыгнул, пока моя сила напрячь спалила его кресло. В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и влетели двое: незнакомый красноволосый мужчина в чёрном комбинезоне и Ника. Первый швырнул сгусток пламени прямо в насяющуюся по кабинету шаровую молнию, а после опрокинул меня на пол, закрывая огненным щитом. Краем глаза увидела, как Ника переместилась к Маркусу, и мир временно потонул в темноте и грохоте.